Раздел 7. Каждое жизненное событие, как камень, брошенный в воду, дает круги. Большие они или малые, долго держатся или быстро гаснут, все зависит и от размеров брошенного камня, и от глубины и быстроты потока. В тихой гавани круги держатся дольше, на быстрине их гасят новые волны. Бывает, что на воде... Видимые круги давно исчезли, а в сознании, в памяти они еще долго дают о себе знать. Говорят, что после каждого брошенного в жизненные воды камня могут быть три волны. Первую, самую малую, гасят стены квартиры. О брошенном камне знают лишь близкие и родные. Кого-то званием или выдвижением обошли, от кого-то жена ушла, сосед с соседом поссорился. Малая волна. Она и есть малая. Наблюдает ее, переживает вызванные ею неприятности, малый круг людей, всего несколько человек. Хотя и другие знают о том, что случилось, но это как-то не затрагивает их лично, может вызвать сочувствие или осуждение, но не помешает сну и аппетиту. Средняя волна бывает тогда, когда сотни, даже тысячи людей втягиваются в ее круговорот. Она затрагивает их интересы, волнует, вызывает тревогу и переживания. События, спровоцированные ею, может изменить судьбы отдельных людей и целых коллективов, создать добрую славу или наказать бесславием. Третья волна может прокатиться через всю страну, затронуть судьбы целых народов. Она вызывается событиями, которые остаются в истории рода человеческого. То, что случилось в авиационном полку, можно, скорее всего, отнести ко второму, среднему кругу событий. Происшествие затронуло сотни людей, дало отзвук за пределами авиационного гарнизона. Когда все идет хорошо, чувство опасности вроде притупляется. Стоит случиться беде, резко обостряется и еще больше объединяет, сплачивает людей. Этот дух армейского товарищества, взаимной близости и причастности к беде, с особой силой проявился в полку Русаченко. Сам полковник много передумал. И решил искушать судьбу. Старался удержать полк на прежних рубежах. По итогам года отличной оценки, конечно, не видать. Хотя план боевой подготовки выполняется неплохо, за лето поработали с запасом. Теперь полеты планировались все реже. Зачастили дожди. Командир давал больше летать тем, в ком был уверен, и придерживал тех, для кого погодные условия граничили с риском. Генерал-майор авиации Степанцов не проявил особой щедрости на взыскание, но в приказе сквозила озабоченность уровнем боевой выучки личного состава полка. Говорилось о том, что добрая слава кое-кому вскружила голову, вот и ослабла требовательность к людям, к подготовке техники. В каждой строке приказа полковник Русаченко слышал упрек в свой адрес. В данном случае он не хотел делить эти упреки Ни с замполитом, ни с заместителем полетной подготовки, потому что единоначальник был он. С него первый спрос. Предположение комиссии об основной причине пожара подтвердилось. За приборной доской по небрежности техника Ступака произошло короткое замыкание, загорелась проводка. Лейтенант Ступак был предан суду чести офицеров. Такое решение командования застало Игоря врасплох. Он даже не думал, что есть такой суд. Из арсенала взысканий выбрал себе два возможные. Десять суток гауптвахты или предупреждение о неполном служебном соответствии. И первое, и второе особенно не пугало. Хорошо, что летчик жив, говорят, скоро возвратится в строй. Машину восстановили, и она уже прошла облет. Суд в честь офицеров рассудил иначе. Председатель суда, подполковник шведов, к виновнику летного происшествия был особенно строг. Общественные обвинители с гневом говорили о пренебрежении техником ступаком главной своей обязанностью, ответственностью за жизнь летчика. И вот решение: Суд ходатайствует перед вышестоящим командованием о снижении воинского звания лейтенанта Ступака на одну ступень. Этого Игорь никак не ожидал. Звание офицера запаса он получил после окончания института. Хотя на занятиях по военной подготовке особого старания не проявлял, но лейтенантом стал. На гражданке он не придавал этому большого значения. Но надев форму, почувствовал себя где-то на нижней ступеньке офицерской лестницы. Его дядя, полковник Русаченко, вдруг далеко отдалился от него, стал почти недосягаемым, и даже техник Степан Суходол стоял выше. Игорь, дипломированный инженер, обязан был первым приветствовать его как старшего по воинскому званию. Поэтому возникло естественное желание выше подняться по этой лестнице. В тайне Игорь надеялся, что к концу службы Дядя похлопучит о присвоении племяннику очередного воинского звания. И вдруг вместо этого спуск вниз. Теперь уже две звездочки будут отделять его от Суходола. Правда, теплилась надежда. Полковник Русаченко не утвердит решение суда. Но командир полка утвердил решение. И оно пошло вверх по инстанциям. После случившегося Русаченко словно перестал замечать племянника. Но издали все же наблюдал за ним, интересовался у майора Куваева, как ведет себя техник ступак. В ответ слышал, что работает хорошо. Прежнего ребячества поубавилось. Урок, видимо, пошел на пользу. А Куваев в результате происшествия на неопределенный срок лишился возможности получить вторую большую звезду. Вверхах задержали его представление название подполковника. Все чаще напоминало о себе осень. Небо над военным городком, над аэродромом и широкой степью тяжелело многоярусными облаками. Вдоль взлетно-посадочной полосы вольным казаком гулял ветер, гоняя впереди себя сухой куст, перекати поля, залетал на площадке, где стояли самолеты, пытался сорвать чехлы, прикрывавшие машины. Но все попытки оказывались бесплодными, и хозяин вольных просторов улетал искать дело полегче. В эти дни полк не летал. Только летчики-истребители несли боевое дежурство, готовые по первому сигналу с командного пункта взлететь при любой погоде навстречу воздушной цели. В учебных классах летчики снова изучали теорию полетов, рисовали на доске динамику перехватов, отрабатывали другие упражнения. В перерывах между занятиями офицеры курили, вспоминали авиационные байки из курсантской жизни, истории, слышанные от старых авиаторов. Штаб составлял плановые таблицы в двух-трех вариантах. На случай ясной погоды, при минимуме и при максимуме. В тот день с утра вроде и прояснилось, Аэродром ожил, запел турбинами, летчики повеселели. Но опять подвели синоптики. С командного пункта передали полетам отбой, идет сложняк. Командир приказал с летчиками организовать занятия по эскадрильям, а техническому составу работать на аэродроме. Летчики чувствовали сложняк сложняком, но отбой полетам не всегда связан с непогодой. В последнее время полк словно шел по тонкому льду. Все, что делалось, предварительно испытывалось на прочность. К каждым полетом готовились с особой тщательностью. Летный состав в тот день отпустили пораньше. И вскоре гостиница, которую в гарнизоне называли то «Небесным тихоходом», то «Уютом холостяков», или для краткости «Уют холом, наполнилась голосами жильцов, звуками радио и телепередач. Через Уют-Холл прошли почти все офицеры гарнизона. Редко какой семье удавалось сразу получить квартиру. То не успел ее освободить предшественник, то просто не было свободного жилья, и частенько приходилось его ждать подолгу. В небе над гарнизоном простора хватало, а на земле становилось тесновато. Три пятиэтажки заселены вплотную. Заложили новый дом, но строится он медленно. Объект для военных, но не военный. Вот и выручала гостиница, служившая своеобразным общежитием не только для холостяков, но и для семейных офицеров. Славилась она своим порядком и чистотой, потому что заведовала ею многоопытная Дарья Ивановна, тетя Даша, обладавшая удивительным чувством доброты к людям. К самой тете Даше судьба оказалась неласкова. Всю войну она проработала официанткой в летной столовой. Здесь к ней пришла большая, но недолгая любовь. Муж-летчик трагически погиб вскоре после войны. Детей не было. Даша на всю жизнь сохранила верность своей первой и последней любви. А к людям относилась душевно, как к родным. Многим хозяйка гостиницы заменяла мать, была поверенным в личных делах, а при случае и кассой взаимопомощи. Когда кто-то из молодых офицеров возвращался из отпуска со штампом ЗАГСа удостоверение личности и с молодой женой, тетя Даша развивала бурную деятельность, кого-то куда-то переселяла, выкраивая уголок для молодоженов, собирала для них чашки-ложки а когда новоиспеченный муж задерживался на службе, беседовала с его женой о житье-бытие, чтобы та не волновалась. Так и привыкали молодые женщины к жизни в военном городке. Как бы поздно или рано не возвратился жилец в гостиницу, то ли с боевого дежурства, с полетов или свидания, его неизменно встречала тетя Даша. Жила она в маленькой комнатушке рядом с холлом гостиницы. Другого дома у тети Даши не было. Первым в тот день в гостиницу возвратился с аэродрома старший лейтенант Алексей Баграй. Переступив порог, поздоровался с тетей Дашей, менявшей воду в вазе с лиловыми астрами, и пошел в свою комнату на первом этаже. Опытным глазом тетя Даша определила, Чем-то недоволен летчик. Ранним утром был веселым, спешил на аэродром, а возвратился скучным. Вскоре из комнаты Баграя послышались звуки баяна. Вначале тетя Даша думала, что это Алексей включил телевизор, но потом поняла, терзает молодой офицер инструмент. Подошла к двери, постучала. Баграй даже обрадовался. «Входите, входите, тетя Даша!» Дарья Ивановна подошла к телевизору, провела по ящику тряпочкой, сметая невидимую пыль. Спросила, — Скучно тебе, Алеша? — Их тетя Даша, — баграй шумно развел меха баяна, — полетать хочется. А тут снова отбой. Подбирая мотив, начал тихо подпевать. «Темные ночи, милые очи, словно огни маяка». Сердце не бейся, с курса не сбейся, пусть не дрожит рука. Вот, тетя Даша, сам сочинил, можно и со сцены. Да Ивановна по-матерински посмотрела на летчика, сказала, «Тебе жениться надо, Алеша, тогда с аэродрома будешь спешить домой, в семью». «Что вы, теть Даша, за что хотите мне такое наказание?» И вдруг тихо признался. Тем более, что я женат. А за двоеженство и судить могут. У Дарьи Ивановны от удивления брови поползли вверх, на лице появилась обида. Что же ты молчал? Будто даже огорчилась такой вести. Почему сюда не везешь? Никак как во время отпуска расписались. Раньше, тетя Даша, сразу после десятилетки, зеленым еще был. Но жену я люблю и буду верен ей всегда, — категорически заверил летчик. Будь, Дарья Ивановна, повнимательнее, уловила бы в голосе Баграя грустинку. Вот оно что. А я невесточку тебе присматриваю, — призналась. У майора Гайдая хорошая дочь растет. Имя ласковое — Леся. Твою-то как звать? «Почему в наш гарнизон глаз не кажут?» «Аль учится еще?» — выспрашивала Дарья Ивановна, всерьез приняв сообщение Баграя. «А зачем же ей приезжать, если она все время рядом?» — сказал Баграй. Понизив голос, словно секрет открывал или жаловался, признался. «Только последнее время что-то холодно стало ко мне относиться. Наверное, любить перестала. Хочу на нее, командиру, пожаловаться». В озорных глазах летчика плясали чертики. С невинным видом он смотрел на Дарью ванну, которая присела к столу и внимательно слушала Алексея, но ничего не понимала. — А зовут мою жену, тетя Даша, с самым прекрасным именем. а ви а -я. По фамилии Реактивная. — Ну, тебя... Наконец все поняла Дарья Ванна и рассмеялась. А я-то думала, по-серьезному докладываешь. По-серьезному на эти вопросы ответит старший лейтенант Веткин, сказал Алексей, увидев в окно проходившего в гостинице друга полетному училищу. Подождав, пока у дверей раздались шаги, сыграл бурный туш, громко сказал, «Входи, входи, Вадим!» В отличие от невысокого, плотноватого баграя, Чаще веселого, чем хмурого, всегда подвижного, Веткин был рослым, но тонким в кости молчаливым офицером, с мягкими интеллигентными манерами. В характере и привычках друзей было мало общего, но дружба и была крепкой. «Здравствуйте, тетя Даша», — поздоровался Веткин, снимая фуражку и плащ, — «можно к вам в гости?» «Можно, можно», — ответила Дарья Ивановна, знавшая лейтенанта с того дня, когда он с Баграем прибыл в полк. Вместе с ним была красивая, большеглазая, модно одетая девушка. Она растерянно оглядывалась по сторонам, словно хотела спросить, куда ее занесло. Это была жена Веткина, Лариса. Первые недели они жили в одной из комнат гостиницы, И Дарья Ивановна вскоре многое узнала о семейных делах молодоженов, их скороспелой любви. «Ответствуй, сын неба! Почему не летаем? Почему кони на приколе потребовал Баграй, принимая у друга одежду? Вы тут поговорите, а я вам чайку приготовлю. Заварочка у меня степная, с травкой-муравкой». Дарья Ивановна направилась к выходу. «До ужина еще далеко». С удовольствием. Веткин потер словно с мороза ладони, хрустнул длинными пальцами. В такую погоду чего-нибудь горячительного не помешало бы. «Нет, нет, — Нет-нет, голубчики, — замахала руками тетя Даша, — на горячительные ваша служба запрет наложила. У жильцов гостиницы существовал сухой закон. За этим строго следило не только командование но и заведующей гостиницы. Водка — злейший враг авиации. Вдруг тревога, приказ на вылет. Среди инженеров и техников, правда, попадались грешники. Но трезвели они быстро. Командование не прощало пьянства. Памятные даты, особые события личной жизни отмечали в небольшом кафе, служившем в солдатской чайной. Там была своя норма и свои правила. Когда заведующая гостиницей ушла, Баграй пододвинул стул, сам сел на небольшой диванчик, предложил. Выкладывай, что доносит разведка. К тебе я прямо от командира полка. Полковник Русаченко спросил у меня. Как предполагаете, старший лейтенант Веткин, полетаем или позагораем? Я выбрал второе. Не возражаешь? Ох, Вадеем, тяни ручку на себя, иначе в штопор сорвешься. Уж кто-кто, а твоя Лара будет в восторге от твоего решения. Последнее слово тенью накрыло лицо Веткина. Глубоко вздохнув, он признался. Представь себе, Алеша, так оно и есть. Очень на нее подействовал случай с майором Гайдаем. Каждый день твердит об одном и том же, Уйди из авиации. Да ты что, подскочил Баграй. Как это уйди? У тебя разве брак по расчету? Ты женился на авиации раньше, чем сходил с Ларисой в ГЗАГС. Вот-вот, вроде двоеженство получается. Люблю и ту, и эту. Какое отдать предпочтение? В самом деле, какой? Что же ответить другу? Сам Алексей любил по-настоящему только небо. Голубое или хмурое, оно всегда было для него желанным, полным тайн и больших надежд. Еще в школе Алексей зачитывался книгами об авиации. «Небо войны» Покрышкина перечитывал несколько раз. Когда ему предложили выступить на вечере художественной самодеятельности, прочел на память отрывок из этой книги, в котором был описан воздушный бой. После десятилетки никаких сомнений и колебаний в отношении дальнейшего пути у него не было. Только в летное военное училище, только истребителем. Опасался, как бы врачи не нашли каких-нибудь отклонений в организме. Все обошлось. Пожилая женщина-терапевт, выслушав его, сказала «Летайте на здоровье». Словно благословила. В летном училище Алексея хвалили за упорство в учебе, Зацепкую память. Но и ругали порой, когда начал летать. Все ему хотелось что-то свое внедрить в летную практику. Доводил инструктора вопросами и предложениями. Вдруг с невинным видом спросит, «Товарищ старший лейтенант, как муха садится на потолок? С полупетли или с полупереворота? Или предложит выполнять упражнение не так, как рекомендует наставление?» Внимательно выслушает, почему его предложение нельзя применить всерьез. Вздохнет, согласится. Потом внесет новое. Однажды в училище, когда Алексей Баграй уже готовился к выпуску, приехал известный ас, дважды герой Советского Союза, генерал-полковник Лавриненков. Курсанты засматривались на три большие генеральские звезды на погонах прославленного летчика. Алексей знал, Лавриненков в 25 лет командовал полком Асов. После того, как тараном сбил вражеского разведчика, самолет Лаврененкова получил повреждение, стал падать. Летчик выпрыгнул с парашютом и попал в плен к врагам. Бежал из плена, сражался в партизанском отряде, снова возвратился в авиацию. И вот он рядом, человек с легендарной судьбой, уже не молодой слегка пополневший с седым ежиком волос на гордо посаженной голове. Алексей при встрече их курса с генералом спросил. Товарищ генерал-полковник, вы всегда летали строго по правилам, записанным в наставлениях? Услышав вопрос, начальник училища, опытный летчик, любивший напоминать курсантам, что летные правила написаны кровью, Метнул в сторону Баграя недобрый взгляд. Все затаили дыхание. Что ответит дважды герой? но «Ну и Баграй. Видать, на этот раз дорого ему обойдется излишнее любопытство. Лаврененкова вопрос ничуть не смутил. Доброжелательно улыбнулся курсанту, прищурил глаз, с хитрецой спросил. — А сам, как думаешь, — Вот это влип. Мелькнуло в сознании Алексея, но отступать было поздно. Думаю, товарищ генерал-полковник, что когда правила мешали побеждать, вы находили новые приемы. Раздался звонкий голос курсанта. Лавриненкову понравился ответ. Пожалуй, правильно рассуждаешь, сказал он по-отцовски просто. Только следует обязательно добавить. Новые правила тогда нужны когда убедишься, что они лучше прежних. Иначе может быть худо. Авиация не прощает скороспелых экспериментов. Здесь нужно не семь, а сто раз отмерить. И рассказал, как в ходе войны менялась тактика воздушного боя, как от тройки самолетов переходили к паре, как летчики типа Покрышкина искали новые приемы атаки, овладевали формулой боя Высота, скорость, маневр, огонь. И еще рассказал о том, что у летчиков-фронтовиков, особенно штурмовой авиации, была своя неписанная формула «Над полем боя летай, как не положено», чтобы противник, знакомый с писанными правилами тактики советской авиации, не мог упредить твой маневр. Заботились не о чистоте пилотирования, а о его безопасности. Но генерал предостерегающе поднял вверх указательный палец, сказал внушительно, «Запомните, только летчик, отлично владеющий техникой пилотирования, может свободно вести себя в реальном бою, умеет обмануть противника, победить его. Тот, кто не обладел писанными правилами, не может воевать по неписанным, И еще запомните, когда свободно владеешь техникой, больше возможностей для тактики. Последняя фраза особенно понравилась Баграю. Он даже занес ее в свою записную книжку. Покидая училище, генерал подарил бойкому курсанту свою книгу «Возвращение в небо» с надписью «Летчику-истребителю А. Баграю желаю высокого доброго неба В. Лавриненков. Все прошедшие после училища годы эта книга, аккуратно завернутая в целлофан, была с Алексеем. Сейчас старший лейтенант Баграй, уже военный летчик второго класса, аттестован на командира звена. У его друга Вадима Веткина дела идут похуже, бывают срывы в летной подготовке. То неудачный перехват, возвратился с пустой фотопленкой, Кто в расчете на посадку допустит промашку, сядет с плюхом, с перелетом или недолетом. Командир звена и командир эскадрильи делают с летчиком разбор, ищут ошибки. Но Алексей знает, нервничает Вадим, поэтому и сказал откровенно. Здесь, Вадим, просто не рассудишь. Самому тебе выбирать, хотя не имеешь ты права делать выбор. Нет здесь альтернативы произнес по слогам модное в последнее время слово. И та, и другая тебе дороги. Выход один. Примирить их надо, Лаису и авиацию. Заключить между ними мирный договор. Веткин поднял тоскливые глаза. Пытался. Пока рядом с ней, как будто спокойно. А прихожу с полетов, сидит. Нос в телевизор или в книжку, и слезы кап-кап. На диплом архитектора смотреть не может. Пять лет училась, и все впустую. Правда, последнее время Лара как бы ровнее стала, признался Вадим. Часто слышу, Мария семёновна сказала, Мария Семенна рекомендовала. Да, жена у командира полка мудрая женщина. Вообще-то поспешил ты же жениться. Я до капитана дал зарок. Веткин внимательно посмотрел на Баграя. Слышал, ты стал активным читателем библиотеки? Даже Лара заметила, спрашивает, не готовится ли Алеша в академию. Чтение вот — вот лучшее учение, пошутил Баграй. Слышал такую народную мудрость? Даже видел, усмехнулся Вадим. На стене в библиотеке. Почерк очень уж знакомый. Не по просьбе новой библиотекарши Лесси Гайдай появилась там эта мудрость? И Вяткин выразительно посмотрел на противоположную стену комнаты, где висел лист ватманской бумаги, на которой рукой Алексея были крупно выписаны слова Чкалова. Я должен быть всегда готов к будущим боям и к тому, чтобы только самому сбивать неприятеля, а не быть сбитым. Для этого нужно себя натренировать и закалить в себе уверенность, что я буду победителем. Победителем будет только тот, кто с уверенностью идет в бой. Вадим повторил про себя дважды последнюю фразу и по-хорошему позавидовал другу. Тот действительно с уверенностью идет в бой. В гостинице подъехала грузовая машина. Баграй поспешил к окну, Возле машины увидел подполковника Азаркина, бывшего заместителя командира полетной подготовки. «Не везет человеку», — без особого сочувствия заметил подошедший к окну Вадим. Азаркин как-то высказывал полковнику Русаченко мысль о непригодности старшего лейтенанта Веткина к летной работе. Но майор Гайдай и полковник Русаченко не согласились с таким выводом. Об этом стало известно Веткину. Слышал, жена от Азаркина ушла. Пока он тут летал, она диссертацию защитила. Отпусти от себя Ларису, тоже дело дойдет до развода. Подполковник Азаркин получил в Энске квартиру и сейчас перевозил в нее свои вещи. И не только свои. Уезжала и повар летной столовой Аня. Так ее звали все, хотя ей уже было за 30 И у нее рос сын лет пяти. Мужа у Ани не было. Те, кто знал сына Ани, находили в нем сходство с подполковником Азаркиным. Подсчитали, он около шести лет служил в гарнизоне. Сейчас слухи и догадки подтвердились. Аня была женщиной тихой, спокойной. Видно этими чертами характера и привлекла Азаркина. В дверь постучали. Дарья Ивановна занесла большой чайник, на котором примостился поменьше с заваркой. «Ну-ка, ребятки, угощайтесь!» — сказала и, увидев, с каким интересом летчики наблюдают за погрузкой Азаркина, заметила. «Жаль, Аню увозят. Такого повара трудно будет найти. Зато она свое счастье нашла. «Счастье ли, тетя Даша?» — повернулся Багай. «Кто его знает?» — рассудительно ответила заведующая гостиницей. Может, для нее и счастье. Все-таки ребенку отец нашелся. Да он и не терялся. Веткин стал разливать в стаканы заварку. Комната сразу наполнилась приятным запахом чебельца, мяты, душицы. Ох и благодать, тетя Даша. Вы бы мою жену научили готовить такую заварку. С удовольствием, Вадим. «У меня есть травы не только для чая, но и для купания детей», — Дарья Ивановна внимательно посмотрел на Веткина. Тот смутился. Алексей с удивлением глянул на смутившегося друга. Ничего не поняв, спросил Дарья Иванну. «О чем это вы, тетя Даша?» «Молодой еще чужие тайны знать. Женишься — понятливей будешь».